И, как знать, может быть, среди них найдутся такие, что отвернутся от нее, как от жены врага народа. Есть масса сведений о том, что женщины теряли работу, жилье, прописку, что им приходилось распродавать свое добро, жить случайной работой или на издевении родственников. Они ничего не знали о судьбе своих мужей. Будущее было совершенно беспросветным.